Таблица. Наличие техники в танковых частях и соединениях Южного фронта на 15 июля 1942 года. Танковые бригады. 5-я гвардейская. КВ-9. Т-34-20. Т-60-20. Т-26-прочерк. бт 1 МК-2, прочерк, МК-3 прочерк. 15-е, КВ-9, Т-34-26, Т-60-20, Т-26 прочерк, БТ Прочерк, МК-2 прочерк, МК-3 прочерк. 63 танковая бригада, кв 9, Т-34-8, Т-60-19, Т-26-8, БТ-1, МК-2-прочерк, МК-3-прочерк. 64-я танковая бригада КВ-8, Т-34-3, Т-60-прочерк, Т-26-1. Данных нет БТ данных нет МК-2 данных нет МК-3 данных нет 140-я танковая бригада КВ-10 Т-34-14 Т-60-16 Т-26 прочерк БТ прочерк МК-2 прочерк МК-3 прочерк Отдельные танковые бригады 62 КВ-6 Т-34-1 Т-60 прочерк Т-26-17 БТ-18 МК-2-1 МК-3-1 75-я отдельная танковая бригада КВ-3 Т-34 прочерк Т-60 данных нет Т-26 прочерк, БТ-14, МК-2 прочерк, МК-3 прочерк. Вторая, 136-я отдельная танковая бригада. КВ-1, Т-34-1, Т-62, Т-26 прочерк, БТ-2, МК-2-1, МК-3-1. Всего КВ-1, Пятьдесят пять, Т тридцать четыре, семьдесят три, Т шестьдесят семьдесят семь, Т двадцать шесть, двадцать пять, Бт тридцать шесть, Мк два один, Мк три один.